18 апреля 2012 года. Среда. Москва. Сегодня ездила в онкодиспансер за моими бесплатными лекарствами. Пачки хватает на 4 недели, а потом опять ехать выписывать и получать. Так придется делать в течение 5 лет. Поспешила домой, чтобы забрать Милану из школы. Потом мы с ней готовили прощальный ужин, ведь сегодня Дмитрий улетает в Новосибирск. Хорошо, что это теперь меня не напрягает, так как раньше. Когда вечером после ужина сели играть втроем в «Монополию», на улице началась небывалая гроза. Обычно она случается в начале мая, но этот год весь какой-то аномальный. Мы, даже находясь в закрытом помещении, вздрагивали. Каково же оказаться в такую непогоду на улице? Единственное, что волновало, не отменит ли рейс самолета в Новосибирск и не придется ли Дмитрию коротать долгие часы, сидя в аэропорту. Дмитрий, как и обещал ранее, оставил нам с Миланой деньги на совместную итальянскую поездку. Завтра все оплачу. Он говорит, что никого у него в Новосибирске нет и прячет глаза, по которым я читаю не хуже, чем напечатанные на листе чистой белой бумаги тексты и придумывает, по каким смехотворным причинам я к нему не смогу прилететь в его далекий город, опасаясь не столько развода, сколько дележа имущества и главная фирма. Ведь его измену легко доказать. Поэтому нас обоих от нервотрепки спасет пакт о нападение. Только мне все время кажется, что он ждет, как гриф падальщику тела, умирающего в пустыне, от жажды жертвы. Жертва в этом контексте я. Оживительная влага, которая может вернуть меня к жизни, — это любовь. Любовь, которой нет».